Глава шестнадцатая. Тихие места. Рыхлые облака спрятали солнце, ветер утих, природа вокруг замерла, и даже река замедлила течение, потому что вода стала вязкой и мутной. Перегнувшись через борт лодки, я уже не могла видеть камни и черные ветки на дне. Пришлось изучать заросшие высокой травой пологие берега. Удивительно, еще пару минут назад здесь пролетали ласточки и стрижи, гоняясь за мошками, но сейчас птицы попрятались в кустах или просто исчезли. От вынужденной скуки принялась размышлять. Интересно, что происходило на берегах этой реки 200-400 лет назад? По словам бабы Доры, недалеко от лобби проходит граница с Казахстаном. Может, здесь когда-то буйствовали степняки? Не случайно Мирон настаивает на заставе, о чем бы ни подумала, всегда скатываясь к своему бунтарю. В случаях побега обещал выследить и на цепь посадить. Варварские замашки. Внезапно с правой стороны послышался конский топот. Будто лихой табун спешил к водопою. Я различала даже гортанные крики погонщиков и обреченно ждала появления всадников. Первый мужчина был разодет как татарский воин для исторической реконструкции. Кожаный доспех с металлическими бляшками поверх зеленого халата, длинное копье и остро островерхний шлем с невысоким волосяным султаном. Больше всего меня впечатлил притороченный к седлу колчан со стрелами и лук за спиной воина. Видимо, это был до зорный или разведчик. Он внимательно оглядел реку, не обращая на меня внимания, и жестом дал понять остальным, что угрозы нет. Скоро рядом с ним появилось еще несколько конников и юная всадница азиатской внешности в красной шапочке, украшенной связкой жемчужных бус. Ее белого жеребца вел слуга в полосатом кафтане, подпоясанный широченным желтым кушаком. Девушка пожелала спуститься к воде, и я отчетливо смогла разглядеть маленькие ладони, поднятые к небу. Пальцы унизаны перстнями, рукава платья оторочены коричневым мехом. Ее глаза были закрыты, она молилась, быстро шевеля губами и чуть наклоняя голову в такт. А может, плакала? Неужели не видит меня? Кто из нас двоих сейчас реален? «Аным сузге!» Позвали ее с берега. Похоже на татарскую речь, девушка досадливо пожала худенькими плечами, поправила черные косы на груди и с высоко поднятой головой направилась к ожидавшим ее охранникам. Я насчитала уже более десятка хмурых мужчин, вооруженных луками, пиками и мечами. Мою лодку уносила река, а следом плыл по воде маленький тонкий платочек, случайно или нарочно брошенный в воду грустной красавицей. Я наклонилась, чтобы его подхватить, а когда подняла глаза на далекий берег, там уже никого не было, только низко проплывал караван седых облаков, похожий на всадников сибирского хана Кучума до встречи с яростным Ермаком». Следующие полчаса я с опаской посматривала по сторонам, вспомнив о скорой реализации недавних желаний увидеть призраков прошлого. Но больше не было происшествий, пока лодка моя не уткнулась в деревянные мостики поблизости от здания ЗС. На берегу раскинулся крупный населенный пункт, там должны быть свои сторожа, как в лобби, возможно, товарищи Мирона. Или люди Демида. Трудно сказать, кого я рассчитывала встретить с большей радостью. Меня начинало тревожить мысль о ночлеге. Перспектива оказаться одной и в чужом заброшенном доме не прибавляла энтузиазма. Вряд ли там окажется разговорчивый тасс или дружелюбная старушка, готовая напоить чаем и постелить постель. Стоя на берегу, я еще колебалась, если идти вдоль реки обратно, можно попытаться найти деревню староверов во главе с Платоном, но велик риск заплутать и попасть на зубок ревнивой волчицы. До прихода Мирона от меня и косточек не останется. Солнце садится в кровавом зареве, пророчит не самую добрую ночь. Надо искать укрытие. «Поправив на плечах рюкзак Ульяны, легкий и удобный, чувствуя сродство с героинями фильмов про выживание после крушения всех мировых устоев, нетвердым шагом я направилась к ЗС. Одна мысль утешала. По словам Тимохи, в местной аномальной зоне зомби не встречались. Ему еще не встречались». Чуть, фу, нельзя даже думать о таком чудовищном варианте, когда есть риск материализовать даже мимолетные грезы, почему-то в голову лезет самое жуткое. Под навесом стояли электрические байки и самокаты. Я без особой надежды проверила уровень заряда и на одном из них заметила два зеленых деления. Лошадка-то на ходу. Поселок оказался больше, чем я предполагала вначале. Дороги в приличном расстоянии, а вдоль домов кое-где из зарослей крапивы и лопуха торчат настоящие пальмы. Будто в спешке, покидая дома, жители выставили комнатные растения на улицу, и те, чудом пережив снежную зиму, освоили пространство. А был ли снег после падения метеоритов? Климат вполне мог измениться за 40 лет. Вдруг теперь в Сибири и себя хорошо чувствует в открытом грунте, а картошка напротив на убыль пошла. Подтверждая мои слова, с ближайшей финиковой пальмы слетела стайка воробьев, а следом из окна ввалившегося домика метнулась длинная розовая лента, подозрительно схожая с гигантским липким языком. Сцапала пару медлительных птах и как пружинка свернулась обратно. Тут же в утробе дома что-то противно хлюпнуло и тоненько заскрипело. Я прибавила скорость и чуть не выпустила руль, подпрыгнув на кочки. Улицы теперь казались мне запутанным лабиринтом, а каждый дом угрюмо поблескивал стеклами пластиковых окон. Странно, блоковые стены затянула вьющимися растениями, крыши просели от пхов, а окна таращатся подобно бдительным очам ненасытного хищника. Угораздило же попасть в ловушку. Недаром Ульяна смеялась, выпроваживая меня из своих угодий. На центральной площади у колонны давно пересохшего фонтана у украшенного скульптурой рыси в натуральную величину, электросамокат потерял прыть. Я спрятала ее в кусты сирени, нашарила в рюкзаке термос и осторожно пригубила теплый морс. Искать убежище в зданиях духа не хватит, там обитают прожорливые твари, для которых я лакомая добыча. Теплые тихие сумерки казались обманчиво спокойными, но нервы мои были натянуты до предела. Когда за спиной прослышался скрежет когтей по металлу, я тщетно пыталась открыть складной нож, найденный в рюкзаке. Лезвие выпрыгнуло неожиданно резко, задело ребро ладони, почему-то сразу мелькнула мысль об акулах, плывущих на запах крови, но меня ожидало совершенно невероятное зрелище. Фигура рыси, венчавшая колонну фонтана, вдруг потянулась и разинула пасть. Широко зевая, потом зверь осторожно потоптался на своем трехметровом постаменте и спрыгнул на землю. Сердце чуть не остановилось, когда пушистая кошка грациозной походкой двинулась в мою сторону, поводя торчащими усами. «Рысюшка!» – прошептала я, закрывая локтем лицо. Раненый моей руки коснулся влажный шершавый язык, над ухом послышалось знакомое урчание. «Узнала мне рысюшка, как же ты памятник, и вдруг живая!» Растроганно бормотала я. «Мирон бы все объяснил, но его тут нет. Что мне теперь делать?» Уже в сумерках большая кошка привела меня к парку, огороженному железным забором с облупившейся голубой краской. Ворота гостеприимно открыты, но больше всего поражала ухоженность территории. Трава выкошена, корявый асфальт дорожек подметен, стволы яблонек побелены». Я сорвала несколько мелких красноватых яблочек, горький на вкус, рот вяжет. Зато птицам после будет, зато птицам после будет раздолье, а еще рябина в этом году богатую родилась. Ветки клонятся, примета суровой зимы. Задержусь ли здесь до ее прихода? «Неизвестно. А насчет суровости зимы есть сомнения, иначе финики и кокосы бы тут не цвели. В глубине парка кто-то разжег костер, но моя зоркая проводница не выказывала признаков беспокойства, и потому я тоже смело шагала на легкий запах дыма, пока за кустами шиповника не забелел в вечернем полумраке барс. Барельеф. Скорбное женское лицо над списком фамилии, выбитых в гранитной плите». Я сразу догадалась, что это памятник жителям поселения, не вернувшимся с фронта. У подножия его аккуратно были сложены кучкой полинявшие искусственные цветы. А в трехлитровой банке над ними гордо возвышался букет лилового водосбора. Явно собран вчера или даже сегодня утром. Мужчина, бросавший в огонь сухие ветки, не спеша обернулся, когда я громко пожелала ему доброго вечера. Вытерев ладони о собственные штаны, он степенно спросил в ответ. «Откуда к нам?» «Из города». Как там сейчас? Тихо, но иногда шумят. И здесь так же. Почему-то обрадовался мужчина. Значит, живет город. А меня Николаем зовут. Да вы садитесь сюда. Вот и скамейку принес. Не замерзли? Нет, я Дарья. Просто Даша. Будем знакомы. Он энергично протянул мне ладонь, которую я пожала после короткого колебания. Оказалось, она мозолистой, холодной, ногти грязные. Будто человек долго возился в земле и не успел отмыть. Рукав его серого пиджака задрался, показывая край некогда светлой, а сейчас замызганной рубашки. Я невольно подумала про себя, зачем так официально одеваться на уличных для уличных работ. Хотя костюм мужчины был мешковатый, потрепан, все же нелепо смотрелся у костра посреди вечернего парка. На вид Николай ровесник моего отца. Может, постарше немного. Неудобно сразу про возраст спрашивать. Я села на предложенную скамью и грустно заметила, что рысюшка крадется уже в конце тропинки, словно передала меня в надежные руки и дальше собирается заниматься своими делами. Значит, придется общаться со странным парковым сторожем. Вы один тут, за порядком следите. Больше я не нашел никого. Наверное, все в город уехали на праздник какой или собрание, охотно ответил Николай. «А разве здесь разрешено мусор сжигать?» Усомнилась я. «Памятник, цветы, может, надо было подальше?» Николай встряхнул кистями, будто они у него затекли, потом потер левым запястьем бледный высокий лоб за лысинами, то ли соображал, как лучше ответить, то ли удивился моей недогадливости. «Для ребят же стараюсь. Они меня и подняли с законного места. Пришли толпой под мою березу. Так и так, выручай земляков брат Кольша. Мерзнем нещадно». Смотрю, дядька Семен кутается в дырявые, обледеневший ватник. Зять его молодую ушанку завязал под горло, а самому ресницы снегом запорошила склеило, глаз не открыть. Других припомнил. Все вроде нашинские, только увечные, у каждого недостача в теле. Жалуются, что седьмую весну приходят погреться, а огня-то нет. Забыли про них. Ушли, бросили. Вот и пришлось выручать. А куда деваться? Свои. Заодно старые листья сгреб. «Я ограду поправил. Не залежишься, если хлопот полно». У меня на какое-то время пропал голос, а потом я справилась с волнением и, догадываясь, что передо мной старожилы из ушедшей эпохи, Сипла сказала. «А вы им передайте, что не забыли. Просто Мирон сюда никого не пускает. Он бы тоже помог, но занят». Мне искренне хотелось оправдаться перед этим рассудительным человеком с мозолистыми руками, заверить, что люди вернутся и снова на праздник весной будет гореть у мемориала в парке «Яркое пламя». «Мирон этот, который длинноволосый? За ним еще рысь бегала, ну чисто домашняя мурка», — припомнил Николай. «Как же! Приходилось встречаться. Молодой, силы много, гонору много. Хочешь строить здесь другую власть. Прежняя, говорит, никуда не годится. Все под себя гребет. Видали мы тут борцов с царским режимом. Им даже монумент потомки построили. Над сирень подрезать, а то скоро совсем зарастет». Николай показал на темные кусты в стороне. Я отошла от костра и, напрягая зрение в темноте, разглядела среди листвы позеленевшую от времени металлическую звезду. И вдруг поняла, что очень устала за день. Будто до этого момента крепилась, бодрилась, а сейчас разом силы оставили. Я вернулась на деревянную скамейку и стала рыться в рюкзаке, надеясь еще что-то полезное отыскать в маленьких кармашках для себя и Николая. «Зажигалка вам не нужна? Печенье? Морса немного осталось?» Он поворошил догорающие ветки, накинул сверху пару дранок из кучи старья. «Спасибо, Дарья. Как по вас? Шли бы домой. Небось, ждут родные. А со мной вам зачем сидеть? Холодно и тоскливо. Я ведь сам справляться привык. У нас в семье были идейные, работящие. В светлое будущее верили крепко и сил не жалели». «Очень ждут меня родные Николай». Согласилась я, только не знаю обратной дороги, заблудилась, и в дома боюсь заходить, кажется, там кто-то страшный поселился, птиц хватает из окон, а потом чавкает противно, не замечали? «Нет, да шух, тут я тебе не подсказчик. у меня теперь дорожка прямая, над моей березки до парковых яблонек, а как они цвели по весне, как пахли медово!» Он смотрел на меня с виноватой улыбкой, и по-доброму щурился, походил на Василия Шукшина, только тот в фильме был загорелый и темноволосый этот поблекший, будто сто лет не бывал на свету. А фонтан с рысью видели на площади возле администрации. Зачем-то, понизив голос, спросила я. «Фонтанов не было при мне», – задумался Николай. «Это хорошо, что установили. Рысь всегда водилась в районе. Говорят, раньше тут стоял Исетский острог». «Казаки от кочевников оборонялись, так на его печати выбита рысь». «Одобрительно», — сообщил он и, немного помолчав, спросил. «Ты голодная, поди?» «Да, немножко, но вы не беспокойтесь, я печенье доем, а завтра пойду куда-нибудь». город тебе надо, Дарья». «Значит, в город», — легко согласилась я. Овсяное печенье противно крошилось в руках, вязла на языке пластилином, наверное, волчица из лобби нарочно просроченное подсунула, а вместо морса я бы с удовольствием выпила чистой холодной воды. Эх, Ульяна, в борьбе за любовь синеглазого командира все средства хороши. Я еще слабо оделась. Пока старалась отогнать зевоту, Николай посматривал на меня с любопытством. «Ну, раз в дома не хочешь идти, на воздухе можно заночевать». «Я на качелях фуфаечку постелил. Навехонька, только со склада». Я терла глаза, сама себе уже не веря. Посреди яблоневой аллеи стояли качели видя виде широкой скамьи со спинкой на толстенных цепях. При свете костра заметила, что поверх сиденья накинута какая-то одежда, чего долго пристраиваться. Если коленки подогну, смогу запросто уместиться на качелях, которых пять минут назад не было и в помине». Все же лучше, чем на ворохе прошлогодней листвы и заботливо собранные Николаем. Покачиваясь в темной дремоте, я словно через завесу тумана видела, как у костра собираются тени мужчин. Люди, они или призраки, все равно меня не обидят. В этом была твердо уверена. Кто был способен, протягивал Николаю целевшую руку, хлопал его по пыльному пиджаку, делился папиросами. Вместе они тихо переговаривались, кашляли и дымили едкий задиристый самосад. грелись. Еще туго, спеленутая сном, я подумала, что в сказках и триллерах чаще всего покойники поднимаются, желая отомстить или напугать, но ведь иногда им просто хочется своих отогреть и заодно поговорить по душам, приобщиться, вспомнить. Утром на ступенях мемориала рядом с кружкой воды я нашла завернутый в газету нехитрый провиант. Горбушка серого хлеба, луковка, два вареных яйца и коробочек спичек с упитанными буренками на картинке под надписью «Организуйте выгул скота». «Зачем мне спички?» Мелькнула зябкая идея, что Николай оставил меня вместо себя разводить костры по вечерам, но я же не могу, мне надо искать дорогу домой. Выдохнула с облегчением, когда поняла, что в коробке обычная крупная соль. Позавтракала, будто на поминках. Развернула пожелтевший газетный лист. Прочитала название «Красная заря», 1953 год. Покидала парк с тяжелым сердцем и грустными думами. Неужели на месте некогда больших и людных поселений останутся вот такие осколки прошлого, где пересекаются пути живых и мертвых? И худо дело, если живым могут помогать только идейные сторожилы из иного мира.